Глава 9. Самый выгодный вариант. Нужно, чтобы эффект неожиданности был настолько ошеломляющим, чтобы противник был лишен материальной возможности организовать свою оборону. Иными словами, вступление в войну должно приобрести характер оглушительного подавляющего удара. Камбрик и сырсон. 1940 год. В мирное время численность армии любого государства не может превышать 1% от общей численности населения. Если мы приблизимся к этому роковому рубежу или проскочим его, то экономика начнет пробуксовывать, темпы развития снизится, государство будет беднеть, слабеть. и в конечном итоге его ототрут от ведущей роли в мировых делах. Перед началом Первой мировой войны численность населения Российской империи составляла 180 миллионов человек. Численность армии мирного времени 1 миллион 423 тысячи человек. Самая большая в мире армия мирного времени. Надо отдать должное правительству. Оно понимало опасность дальнейшего увеличения армии. Армия не просто вырывает из экономики полтора миллиона здоровых и сильных работников. Но кроме того, и это главное, превращает их из работников в потребителей, солдата надо кормить и одевать, солдату надо платить деньги, его надо лечить и развлекать. Для него надо строить казармы, главное – надо вооружать. За каждой тысячей солдат многие тысячи создателей оружия, ученых, конструкторов, технологов, металлургов и металлистов, горняков, работников транспорта и связи, пахарей и животноводов. На миллионную армию работают многие миллионы людей вне армии. Все они исключаются из процесса созидания и работают на разрушение. Но всех их тоже надо кормить и одевать. Их надо обеспечить транспортом и жильем, им нужно платить заработную плату и пенсию. Следовательно, имея в армии миллион солдат, мы сажаем на шею обществу много миллионов едоков, которые работают на нужды войны. Самый выгодный вариант вступления в войну – нанесение внезапного сокрушительного удара. Но для удара по сильному противнику мощи армии мирного времени недостаточно. Пусть даже ее численность и составляет почти полтора миллиона солдат и офицеров. Удар может получиться внезапным, но не сокрушительным. Если перед войной мы проведем мобилизацию, и увеличим численность армии, то вспугнем противника. Удар получится мощным, но момент внезапности будет потерян. А если в мирное время мы будем постоянно содержать армию в 4-5 миллионов, то разорим государство и сами себя победим. Перед началом Первой мировой войны генералы всех армий ломали голову над тем, Как же совместить все это, и армию большую иметь, и государство не разорить, и противника не напугать? В конечном итоге никто не сумел совместить всего вместе. Вступление в войну основных европейских государств проходило по примерно одинаковой схеме. Первое. Правительство объявляло мобилизацию и состояние войны. Второе. Армия мирного времени развертывалась на границах и своим присутствием прикрывала мобилизацию. Иногда прикрытие мобилизации осуществлялось наступлением с ограниченными целями или кавалерийскими рейдами по ближним тылам противника. Третье. После объявления всеобщей мобилизации армии разбухали, их численность увеличивалась в несколько раз. И через 2-3 недели основные силы от мобилизованных армий вступали в первые приграничные сражения. Именно так вступила в Первую мировую войну и русская армия. Через три недели после объявления всеобщей мобилизации ее численность достигла 5 миллионов 338 тысяч солдат и офицеров. Но момент внезапности был потерян. В ходе войны призывали все новые миллионы под подзнамена, и численность армии постепенно росла. В Германии, Австро-Венгрии, Британии, Франции процесс мобилизации отличался в деталях, но в принципе ни одной стране не удалось нанести внезапный сокрушительный удар по своим противникам. Мобилизация поглотила драгоценные недели, начального периода войны, а вместе с ними – внезапность. Теперь представим себя в гулких коридорах штаба РККА, где-нибудь в 1925 году. Перед стратегами стоит задача подготовки новой мировой войны, с целью как выражался товарищ Фрунзе, завершения задач мировой революции. Задача стратегам поставлена непростая. Учесть ошибки всех армий в начальном периоде Первой мировой войны и подготовить новую войну так, чтобы государство не разорить противника не вспугнуть, и чтобы армию развернуть такую, удар которой будет и внезапным, и сокрушительным. И был разработан принципиально новый план вступления в войну. Вот краткое его содержание. Первое. Процесс мобилизации разделить на два этапа – тайный и открытый. Второе. Первый тайный этап – до начала войны. На этом этапе на режим военного времени перевести государственный аппарат, карательные органы, промышленность, системы правительственной, государственной и военной связи, транспорт – Армию увеличит до 5 миллионов солдат. Ради маскировки первый тайный этап мобилизации растянуть во времени на два года. Кроме того, тайную мобилизацию маскировать локальными конфликтами. Представить дело так, что локальные конфликты – основная и единственная причина перевода страны на режим военного времени. Четвертое. Этап тайной мобилизации – завершить внезапным сокрушительным ударом по противнику и одновременно начать второй открытый этап мобилизации, в ходе которого за несколько дней призвать в Красную Армию еще 6 миллионов для восполнения потерь и до укомплектования новых дивизий, корпусов и армий, которые вводить войну по мере готовности. Затем в ходе войны призывать в армию все новые миллионы. Пятое. Прикрытие мобилизации второго, третьего и последующих стратегических эшелонов осуществлять не пассивным стоянием на границах, а сокрушительными ударами первого стратегического эшелона и решительным вторжением на территорию противника. В этой схеме все ясно и просто. За исключением одного. Как начинать тайную мобилизацию за два года до вступления в войну, если момент вступления в грядущую войну нам не известен Советские стратегии и на этот вопрос нашли ответ. Следует не идти на поводу событий, не ждать, когда война возникнет стихийно, сама собой, в неизвестный для нас момент, а планировать ее, установить момент ее начала. Если мы знаем, когда война начнется, а противник не знает, то мы можем мобилизацию проводить не в начальном периоде войны, а накануне. тайна максимально возможное количество мобилизационных мероприятий мы можем вынести в предвоенный период так, чтобы после начала боевых действий мобилизация не начиналась, а завершалась. главная кузница командных кадров Красной Армии, военная академия имени Фрунзе. Интересно вспомнить взгляды того, чье имя она носит. Я считаю, что нападение действует всегда на психологию противника тем, что уже одним этим обнаруживается воля более, -более сильная сторона, держащая инициативу, сторона, имеющая в своем распоряжении момент внезапности, Часто срывает волю противника и этим самым создает более благоприятные для себя условия. Само нападение усиливает атакующую сторону и дает ей больше шансов на успех. Фрунзе. избранные произведения Том 2. Страницы 47-49. Это не выбор на вскидку. Только на трех страницах многопудовых трудов. Любой при желании может набрать корзины подобных заявлений не только у Фрунзе, но у Ленина, Троцкого, Сталина, Зиновьева, Каменева, Бухарина, Ворошилова, Шапошникова. И если в этих трудах и говорилось об обороне, то только об обороне особого рода внезапно сокрушить противника на его собственной территории и этим... защитить себя и дело мировой революции.